Глава 5 Румынская рапсодия. «Для меня любой социал-демократ — враг империи и отечества». Вильгельм II Гогенцоллерн. Берлин, 29 мая 1888 года. Его императорское величество Михаил Николаевич. «Еще никогда мы настолько реально не подходили к началу мировой войны, как осенью 1888 года. Извините, что забегаю вперед, но... В общем, 20 мая умер кронпринц Фридрих Вильгельм Николаус Карл Прусский. 24 мая сего же года, не выдержав известия о кончине сына, ушел из жизни и Вильгельм I, король Пруссии и первый император Германии. На престол взошел молодой Фридрих Вильгельм Виктор Альберт Прусский, он же Вильгельм II. 29 мая в Берлине прощались сразу с двумя Гогенцоллернами. На это траурное торжественное мероприятие собрались монархи всей Европы. По сути своей, одна семья. Связанные родственными узами государи тем не менее, не скрывали взаимной неприязни, хотя на людях вели себя подчеркнуто вежливо, соблюдая этикет и дипломатические протоколы. После персидских дел моя страна получила передышку. Самым сложным для меня стал крестьянский вопрос, который так и не удавалось окончательно решить. Чтобы как-то снизить его остроту, удалось ввести переселенческую программу, которая реализовывалась по тем губерниям, где проходил неурожай. Оттуда отселялись семьи за Урал. С 1884 года мы начали программу освоения целинных земель казахских степей и начали с высадки деревьев. Зелёные насаждения должны предотвратить эрозию почв, которая станет неизбежной, когда эти земли распашут. Сюда был направлен небольшой поток переселенцев, пока только самое необходимое количество рабочих рук, которые должны были подготовить целину к работе. Это не понравилось кочевникам, для которых степные просторы единственная возможность пасти скот и выживать. Начались нападения на поселения русских крестьян, поджоги и уничтожение высаженных лесополос. Пришлось вмешаться армии. Переселенцам теперь присваивался статус казаков. Они получали не новое, но вполне пригодное к бою оружие, проходили краткие курсы по владению им. Конечно, сравниться с потомственными казаками они не могли, но хоть как-то защитить себя. Пришлось армии вмешаться. Часть намадов согласились осесть, С другими племенами оговорили границы русских поселений и их владений, а непримиримые были частью перебиты, а частью откочевали ближе к китайской границе. Но спокойствия там не наблюдалось. Было неспокойно и в других частях государства российского. При расселении непримиримых финских патриотов во глубины сибирских руд какое-то довольно значительное их количество оказалось на Чукотке. Пользуясь слабым контролем властей, они не рассеялись малыми группами, а объединились в несколько довольно крупных, по местным меркам, поселений. И не придумали ничего лучше, как наехать на Чукчи, потребовав с них дань. Чукчи и русскому императору платили исак весьма условный, он имел вид обмена шкурок пушного зверя на необходимые местным товары. В общем, вспыхнула небольшая такая финско-чукчанская война. Горячих финских парней, и не только, вырезали поголовно. Вроде только молодых женщин забрали себе в стойбище. Меня это не удивило. Как историк я знал, что чукчи народ воинственный, охотники отменные, в обиду себя не дадут. Так и получилось. А вот местное начальство со своих постов слетело. Ибо нефиг расслабляться, даже на краю земель Российской империи. Абрамовича у меня нет, губернатором там ставить некого ибо никто из Абрамовичей туда поехать губернаторствовать не согласится, мол, черта оседлости и все такое прочее. А нету черты оседлости. По закону. А в головах у людей еще она есть. Не все можно указом решить. Указать-то можно, а вот изменить... Ладно, к нашим делам европейским вернемся. Похороны и все такое прошли согласно протоколу. В этой ветке истории... Вильгельм номер один протянул чуть подольше, а его сынок чуть поменьше. Конечно, мне жаль было потерять такого ценного союзника, как старый германский император, но от смерти никуда не деться. Теперь многое решала личность второго кайзера Вильгельма. Очень сложный молодой человек. Но до того, как встретиться с ним, у меня прошли краткие беседы с королем Британии и императором Австро-Венгрии. С Эдуардом VII мы говорили довольно доброжелательно. Хотя англичанка и экзистенциальный враг Российской империи, но они пока что удовлетворились нашими гарантиями неприкосновенности их индийских владений. А сами готовились прибрать к рукам золото Трансвааля. Очень уж старый прайдоха там разошелся. Впрочем, мы тоже готовились к этой войне. Хотели преподнести британке парочку сюрпризов. Намного сложнее был разговор с Францем Иосифом. Какая жалость, что Николай помог ему с венгерскими делами. Останься Австрия без Венгрии, было бы намного легче жить России. А пока что, проглотив Боснию, Герцеговину, Хорватию и Черногорию, австрийский император жаждал решения сербского вопроса. Путь решения – ликвидация сербской государственности и присоединение к себе этих земель. папаша Ты удержи в руках то, что имеешь, а нет, старика тянет на новые приобретения. Пришлось подтвердить твердость наших позиций по сербскому вопросу. Расстались недовольные друг другом. Ничего не изменилось. А вот первая встреча с Вильгельмом Вторым, мне кажется, удалась. Молодой, энергичный, он производил весьма приятное впечатление. Этот парень прошел весьма сложный жизненный путь, Страдая от болезней и физических недостатков, он смог выковать жесткий и решительный характер. Может быть, ему не хватало дипломатической выдержки деда, а любовь к военному делу заставляла слишком уверовать в войну как метод решения кризисных вопросов. Но, тем не менее, дураком он не был. И позиция по отношению к России оставалась прежней. Благожелательный нейтралитет и тесное экономическое сотрудничество. Конечно, в его понимании Россия отводилась роль сырьевого придатка германской экономики, но тут уже я гнул свою линию – сырье в обмен на промышленную независимость и развитие моей империи. В Москву я возвращался вместе с братом Костей. Константин I Болгарский за время своего царствования сделал очень много для того, чтобы отсталая аграрная страна, не имеющая богатых природных ископаемых ресурсов, начала двигаться к прогрессу. В той реальности Болгария начала уходить из-под влияния по вине наших же менеджеров. Зерноторговцы Юга России считали болгар своими конкурентами и стремились ограничить их торговлю зерном и продуктами сельского хозяйства. Но та же Германия и Австро-Венгрия были заинтересованы в поставках продовольствия, нашли общий язык с местной элитой, но ну а дальше чему удивляться? Во всех конфликтах элита Болгарии была в противниках России. Но в этом была виновата недальновидная политика царских чиновников. В этой реальности в Болгарии делами управлял Лорис Меликов. Не только неплохой военачальник, но и весьма опытный и умелый администратор. Плюс государственная монополия на торговлю зерном в России, что убрало коррупционный фактор, давивший на наших чинуш в Болгарии плюс репутация Константина как человека прогрессивного и либерального. В общем, он оказался на своем месте и весьма неплохо управлял веренным ему государством. Бухарест. 11 февраля 1889 года. Я прибыл в Бухарест из Констанции, где меня встречал брат Костя. Причина приезда была более чем важна. Раздел Румынии как-никак. А началось все с рокового мая 1888 года. Кароль I, румынский господарь или доминатор, в общем монарх этого странного объединения Молдавии и Валахии, 31 мая был застрелен в поезде террористом-одиночкой Славой Петковым. Слава был родом из Добруджи, а убийство совершил из мести за зверство румынской армии при захвате этого куска Болгарии. Ну что-что, а сраться между собой балканские горячие парни всегда умели и делали это в охотку и весьма виртуозно. И совершенно внезапно Боярская дума, простите, парламент Румынии, избирает на престол ни одного из гогенцоллернов, как могло бы быть в моей ветке истории, а к рулю страны встает молодой еще Франц Фердинанд, тот самый эрцгерцог австрийский, из-за убийства которого началась Первая мировая война. Наверное, ему на Раду было написано стать причиной военного конфликта в Европе. В общем, с его приходом к власти на Балканах снова полыхнуло. В общем, прикатив в Букуреште, Ферди сделал ничего умнее, чем объявить войну Болгарии, дабы покарать убийц своего предшественника. Сделано было в добрых традициях провокации мировой бойни. Болгарии вкатили совершенно неприемлемый ультиматум а после негативного ответа на него сразу начали проводить мобилизацию. У меня не оставалось даже тени сомнений в том, кто стоял за убийством короля Кароля. Человек, симпатизирующий россии не мог бы начать войну против государства под управлением Романова. На его место встает русофоб, за плечами которого блестят австрийские штыки. В Трансильвании сосредотачивается цвет австро-венгерской армии. Россия вступается за Болгарию, Австро-Венгрия за Румынию. Германия должна поддержать своего союзника «Дело в шляпе». К антироссийской коалиции присоединяются Турция, Англия и Франция и все вместе загоняют русского медведя обратно в берлогу. 28 июня русский посол в Вене получил ноту австрийского правительства о том, что объявление мобилизации в России станет поводом, для войны с Австро-Венгрией. 1 июля румынские войска перешли границу Болгарии. И под Рущуком, и Никополем огребли по полной программе. Костенька не зря реформы проводил. Болгарская армия была небольшой, но достаточно боеспособной, а мобилизацию болгары проводили более чем умело. Единственный успех был на самом западе, где румынская армия с тяжелыми боями продвинулась до буйницы, где и встала, понеся значительные потери. Неожиданно для австрийцев 5 июля мобилизацию объявила Сербия. А вот Россия мобилизацию не объявляла. Как только я узнал про смерть короля I, в Бессарабию и под Одессу был переброшен почти полностью корпус нового строя, отличительной частью которого было использование для передвижения грузовиков на газолиновых двигателях. И их было много. Фактически в его составе были две механизированные и одна кавалерийская бригады, что придавало ударному кулаку корпуса серьезную подвижность. На нашей стороне было и то, что мы успели построить в Бессарабии железные дороги. 4 августа в боевые действия вступила Россия. Без объявления мобилизации. Операцией командовал, конечно же, белый генерал Скобелев. Он сразу же понял идею Блицкрига и первая в мире моторизованная бригада форсированным броском захватила Фокшаны. После этого войну можно было считать сделанной. Место тут такое, горловина в горах, что-то вроде румынских фермопил. Там можно задержать самую большую армию не слишком великими силами. но ну а после этого удара, да еще и со стороны России, где у Румынии находились только начавшие обучение полки резервистов, Оказывать сопротивление было некому. Все боеспособные части румын безнадежно застряли на болгарской границе. Вторая механизированная бригада броском достигла... Нет, не Бухареста. Сдался мне тот Бухарест. А Плоеште. Остановилась русская армия только на подступах к Кронланду, на самой границе с Австро-Венгерской империей. А тут и сербская армия нанесла свой удар но ну и австрияки перешли границу. Нет-нет, они не собирались спасать союзника. Они шли, как шакалы и гиены, попировать на чужих костях. Падальщики пытались подобрать хоть какие-то куски от быстро распадающегося государства. Почему эта долбанная двуединая монархия не вступила в войну с Россией? Кишка была у них слаба? Не совсем. Просто мы впервые в этих европейских разборках оказались не в одиночку против всей Европы. 15 июля Греция нанесла удар по Турции. Конечно, не слишком успешно, но Турция из будущего альянса на какое-то время выпала. Греки получили на орехи, но все-таки пару островов у османов отжали. К сожалению, ничего более существенного. Но самым главным оказался рык из Берлина. Молодой кайзер без всякой дипломатичности заявил, что если старый Франц Иосиф втянется в войну против Болгарии и России, то Пруссия разорвет союзный договор, и ее войска войдут наконец-то в Вену. А то после Садовой Бисмарк постеснялся Вену брать, но он уже в отставке, а я миндальничать не буду. Почему? А нефиг было Гогенсоллерна убивать. И мы точно установили, что за этим делом стоит лейтенант австрийской разведки, уроженец Лемберга, Альфред Реддель. Вот австрияки и сдулись. Конференция в Бухаресте должна была подвести итоги этого не слишком затянувшегося конфликта. В принципе, все стало ясно еще осенью, когда войска окончательно закончили свое движение. Но очень много времени заняла подготовка к этому форуму. Уж очень хотели в этом деле поучаствовать Франция и Британия. Но тут Германия опять-таки заявила, что она в это дело не вмешивается и другим не позволит. В общем, племянник Вилли стал вести себя весьма активно, я бы сказал, до неприличия активно. А чего ему стесняться-то? После его речи в Рейхстаге, где он прямо заявил об имперских амбициях Германии и милитаризации страны. От его речей несло штыками и порохом, но именно эта воинственность не дала локальному балканскому конфликту перейти в европейский или мировой. Не готовые к войне лимонники и лягушатники на время притихли. А еще в Японии начался второй этап революции Мэйдзи. Случившееся 10 лет назад восстание самураев и последовавшая за ней гражданская война притормозила реформы в Ниппон. Но теперь все пошло в очень быстром темпе. И для России ничего хорошего в этом пока что не было. Но пока что мы собрались, чтобы решить проблему бывшей Румынии. Оставлять на карте это государство недоразумение никто не собирался. Самый большой аппетит разгорелся у Австро-Венгрии. Да, не воевали. Но мы тут самый большой бычок производитель Нам, тёлок и побольше. Или всю Валахию, или всю Молдову, или всё вместе. Но это я уже от себя добавил. Проблема России в том, что у неё были министры иностранных дел, канцлер, если что, которые защищали британские интересы, французские интересы, австрийские интересы, даже вроде прусские интересы. Но вот защищающих чисто российские, таких не было от слова совсем. Посему придется снова брать все в свои руки. Из-за того, что формат конференции станет наивысшим, подготовка и затянулась. Лев Павлович Урусов, бывший в то время послом в Румынии, отозванный в начале конфликта в Санкт-Петербург, был долгое время главой подготовительной делегации. Но продвигаться дело стало только тогда, когда во главе ведомства встал славянофил и русский патриот, действительный тайный советник Евгений Петрович Новиков. Именно его усилиями удалось сдвинуть дело с мертвой точки. По итогам конференции, в которой приняли участие монархи Сербии, Болгарии, России и Австро-Венгрии, румыния как государство объединенных княжеств валахии и молдавии перестала существовать россия получила побережье черного моря до констанции включительно южнее порта побережье досталось болгарии район плаежте до линии самара кронштадт часть молдовы ниже линии паланка берлат сербия отхватила часть Валахии, северин краева виддин территория валахии ниже линии краева костстешты в том числе букуреште достались Болгарии. Остальной кусок Валахии сумела отстоять себе Австро-Венгрия. А вот с Молдовой у нее облом получился. Княжество Молдавия мы сохранили, вот только править там стал сын первого господаря Румынии, изгнанного боярами после заговора и мятежа. Александр Александрович иоан Куза. Он получил поддержку не только народа, помнившего доброго монарха Александра I, но и мою, в том числе наших российских спецслужб. Действовал молодой правитель решительно, вырезав в ходе непродолжительного террора все самые влиятельные боярские роды молдавского княжества. Чудом оставшиеся в живых присмирели. Народ смотрел на это с одобрением. Так что мы получили бедное аграрное государство с дружественной политикой в качестве прокладки между нами и враждебной Австро-Венгрией. А в том, что Константин сумеет и полученной частью Валахии, где жило достаточно много этнических болгар, справиться, я не сомневался.